Живо разгадала под дела. Кое-кто правильно определил, чем руководствовались тут мои родители. Не стану говорить о том, как я постепенно и сама это открыла, из обрывков разговоров, которые случайно слышала, из неосторожных слов, порой вырывавшихся у наших слуг. Ведь скандал стал общеизвестным и волновал всех обитателей нашего дома. Скажу только, что именно удалось мне установить. Я ничуть не ошибалась, когда несколько лет считала, что мои родители не желают видеть меня монахиней. Так это было до последних месяцев моего пребывания в пансионе. Но как раз к этому времени, точнее сказать, два года тому назад, в июле, произошло событие, которое все перевернуло. Положение моих близких изменилось, и для них стало выгодно, чтобы я постриглась в монахине, вышла из состава семьи. «Мой отец и брат вложили свои деньги в банк Мересса». «Да неужели?» — испуганно воскликнул Эдгар. «Да-да. Вы, конечно, лучше моего понимаете, что это значит. Как это было неосторожно? Надеюсь, из ваших родных никто не пострадал из-за этого человека?» «О, конечно, нет!» — воскликнул Эдгар, в котором вдруг сказался истый бусардель. Когда вы лучше узнаете моего отца и моего дядю, вы поймете, почему аферы господина Мереса не могли их прильщать. Мы не поддаемся на посолы шарлатанов. А мои родители, к сожалению, не были так благоразумны, — смелой иронией заметила Амели. Они доверили Мересу большие капиталы. Мой брат Ахилл зашел еще дальше. Он вложил в операции железнодорожного банка приданная своей жены без ее ведома. Она бы этого не позволила. В ее семье тоже нет привычки вкладывать деньги в сколь рискованные предприятия. Поверьте, я вовсе не злорадствую. Мне не доставляет никакого удовольствия копаться в этих историях, перебирать материальные затруднения, которые обрушились на моих родных. Но тут все так тесно переплелось, что я не могу говорить только о себе, не касаясь наших финансовых дел. И Амели принялась рассказывать об этих делах с большой ясностью, естественностью и даже с жаром, ибо денежные вопросы были хорошо знакомы молодым людям как в семействе Клопье, так и Буссарделии. «После того, как Мереса посадили в тюрьму, — продолжала Амели, — моя невестка Леонетта, заметив, что отец и Ахилл расстроены, — Вызвала мужа на разговор, подвергла его строжайшему допросу и узнала, наконец, всю правду о судьбе своего приданного. Оно представляло весьма солидную сумму. Невестка моя сдерживалась, пока шло судебное следствие. А потом разбирательство дела, исход которого еще мог считаться гадательным. Если помните, в июле Миреса приговорили к тюремному заключению на пять лет. И тогда Леонетта заявила, что она все расскажет своему отцу. Брат испугался, не только потому, что не мог вернуть преданное, но если бы тесть официально потребовала от него отчета, ему пришлось бы объявить, каково его собственное финансовое положение, а оно стало критическим. Отец пришел в ярость из-за того, что Ахилл потихоньку от него распорядился преданным жены и сказал, что не может вызволить из беды безрассудного сына, иначе и сам разорится. Это было не совсем верно. Лично моего отца крах Мереса затронул в легкой степени, но чтобы вытащить сына, ему потребовалось бы в то время продать свои акции в экспорте гуано, а прибегнуть к такому средству ему сердце не позволяло. Для него это было бы так же больно, как, ну ж не знаю, что, как заложить свой дом или продать драгоценности жены. Однако Леонетта, хотя мы считали, что она страстно влюблена в своего мужа, она действительно была в него влюблена, но это ничему не мешало. Превратилась в фурию, ничего не желала слышать, грозила, пугала, выходила из себя и, кажется, готова была пойти на скандал, потребовать развода, лишь бы ей отделиться и спасти свой капитал. И вот тогда, под ее давлением и под угрозой надвинувшейся опасности, и придумали комбинацию, в которой я оказалась главным действующим лицом.